Франция. 2005 год. Летающий гигант. Европа давно мечтала превзойти Соединенные Штаты Америки, самую богатую и передовую страну мира, если не в сфере высоких технологий, то хотя бы в машиностроении. Это не столько вопрос престижа, сколько вопрос конкуренции и захвата доли рынка. И, наконец, свершилось. Объединенными усилиями Франции, Германии, Великобритании, Испании и еще ряда стран удалось создать мощное высокотехнологичное средство воздушного передвижения. Самый большой в мире пассажирский самолет – Airbus A380. Основой этого крылатого гиганта послужили предыдущие успешные серии аэробусов А310 и А320. Новинку долгое время испытывали в аэродинамической трубе. Создавали всемыслимые и немыслимые нагрузки. Она все выдержала. И тогда приступили к испытательным полетам. И опять она показала себя с самой лучшей стороны. Весной 2006 года в аэропорту города Тулузы, центре авиакосмической промышленности Франции, где располагается управляющая компания Airbus и производится сборка самолетов, состоялся демонстрационный полет. Почетные гости из Германии, Великобритании и Испании осматривали машину. Многочасовой полёт и благополучное возвращение. Десятки тысяч людей в Тулузии во всей Франции восторженно аплодировали, обнимали друг друга. В Европе появился собственный двухпалубный реактивный лайнер. Французам есть чем гордиться. С помощью своих зарубежных компаньонов они создали самый большой в мире и самый экономичный реактивный самолет нового поколения. Он тратит всего 3 литра топлива на одного пассажира на 100 километров полета. супер доказал свое преимущество перед конкурентами. Он летал над Европой, над Средиземным морем, перемахнул через Атлантический океан, совершил посадку в Нью-Йорке, побывал в ряде аэропортов азиатских стран и каждый раз благополучно приземлялся в аэропорту тулузы На разработку этого авиалайнера французским конструкторам потребовалось около 10 лет. Главная проблема, которая волновала их, — снижение веса машины. Добиться этого удалось и за счет установки деталей, сделанных из более прочных и более легких материалов, так называемых композитных, в основе которых графит. И все же, несмотря на все ухищрения, машина вышла дорогая. Она стоит примерно 300 миллионов долларов. Конечно, по мере эксплуатации серийного производства А380 будет дешеветь. Но и конкурент не дремлет. Американская компания Boeing готовит выпустить на линию свои новые оригинальные машины. Не менее экономичные и не менее вместимые. Какие? Это секрет фирмы. А пока летательное чудо 21 века, аэробус А380, держит пальму первенства, его готовы закупать 14 стран мира.